Глава 3 Адр бежала по замку, заглядывая во все уголки в поисках Элсбит. Оказалось, что служанка сидит у огня в детском зале. У ее ног, как всегда, лежал бейст. «Мы немедленно уезжаем отсюда», — бросила девушка. «И никому ничего не скажем, даже дяде Дикону». «Что случилось, мое сокровище?» — всполошилась Элсбит. «Посиди со мной, ты белее простыни». Но Адр не села. «Меня хотят выдать замуж!» «Ну, разумеется, рано или поздно это должно было произойти», мягко заметила нянюшка. «Нет! Меня хотят выдать замуж сейчас! За одного из бастардов Джаспера Тюдора! На моих единокровных сестер у короля другие планы. Бесси когда-нибудь станет королевой Франции, Сисели отдадут Генри Тюдору, сыну Мэкс, поскольку Мэри недостаточно крепка для супружеской жизни. А мне достанется побочный сын Джаспера Тюдора. Я не хочу, Элсбет! Мы едем домой, в Стентон!» «Дядюшка Дикон говорит, что дом не разрушен. Его люди покрыли дом сланцевыми плитами, а те крестьяне, которым удалось выжить, заново отстроили деревню. Если я исчезну, король найдет сыну Тюдора другую жену. Он не возьмет на себя труд посылать за мной в Нортумбрию. Не такая уж я важная персона. Вставай, нянюшка. Я исчезну сейчас, пока меня не остановили. Скорее!» Она дернула Элсбит за руку. «Убегай», — спокойно сказала та, вставая. «Но учти, никто не ожидает подобного поведения от графини Стентон. Вспомни, что путь туда долог, а у тебя много вещей, которые ты не захочешь оставить в дворце. Мне нужно время собраться». «Нет, оставь все! Мне ничего не нужно!» — вскричала Адер. «У меня достаточно денег, чтобы уехать на север. Кроме того, не забывай про деньги, которые лежат у еврея на Голдсмитлейн. Я в любую минуту могу взять оттуда достаточную сумму». «Но полдня уже прошло», — возразила Элсбет. «Уедем завтра». «Сейчас июнь, и солнце еще долго не сядет. Мы едем немедленно, нянюшка». «Немедленно!» «Хорошо», — смирилась Элсбет. «Скажи, что мне делать?» «Иди на конюшню и вели оседлать лошадей. Я пойду к себе и захвачу плащи, спрятанные в тайнике монеты», — бросила на ходу Адер. Элсбет вздохнула. Втайне она считала, что Адар совершает огромную глупость, но она всем обязана Стэнтоном и Адар их дочь. Однако тут она подумала, что завтра же их схватят люди короля. «Пойдем, Бейст», — позвала она собаку. «Мы возвращаемся домой». Адар направилась в маленькую комнату, которую делила Селсбит, подошла к очагу и вынула камень из основания. В открывшемся углублении лежал кошель с деньгами. Девушка подняла юбки, обвязала тесемки кошеля вокруг пояса, поставила камень на место и выбежала из комнаты. Элсбит и Бейст уже ждали на конюшне, рядом со седланными лошадьми. «Нам, наверное, понадобится конюх для охраны», — с невинным видом предложила Элсбит. «Нет, мы просто прогуляемся по городу», — сообщила Адар конюху, который помог женщинам сесть в седло. «В Виндзоре сегодня будет ярмарка камиледи, берегитесь цыган», — посоветовал тот. «Спасибо, мы поостережемся», — ответила Адер. Женщины выехали из Виндзорского замка и вскоре, свернув на северную дорогу, послали лошадей в галоп Адер ни разу не оглянулась и впервые за десять лет вдруг ощутила, что по-настоящему счастлива. Счастлива и свободна от королевского двора. Свободна от плохо скрываемого пренебрежения некоторых придворных. Не то чтобы кто-то обижал ее, нет, на такое никто бы не осмелился. Она редко видела короля. Королева с радостью вынашивала его детей, но потом почти не обращала на них внимания. Мир Адер состоял из леди Маргариты Бофор, Элсбет и единокровных братьев и сестер. Они жили спокойной и упорядоченной жизнью. Мальчиков готовили к правлению государством, девочек к замужеству. Но Адер считала, что для замужества еще не настало время. Почему она должна выходить замуж раньше Элизабет, которая на полгода ее старше? Да еще за человека, имя которого услышала только сегодня. Нет, она не выйдет за Луэлина Фетстюдора. А когда они обнаружат, что Адар исчезла, со всеми планами короля будет покончено. Пока ей везло, леди Маргарита слегла с сильной простудой и металась в жару. Принцесса Элизабет Мэри и Сисели навещали бабушку со стороны отца Сисели Невил, известную как «Горячка Сис». И поскольку у Адер была собственная служанка, никто не заметит, что графиня Стентон внезапно пропала. Так и вышло, только через несколько дней кто-то рассказал леди Маргарите о странном отсутствии Адер. Леди Маргарита с трудом поднялась с постели и отправилась к королеве. «Ваше Величество, Адер Радклифф пропала!» Элизабет раздраженно нахмурилась. «Что значит пропала?» — процедила она. Вот уже почти неделя, как никто не видел ни ее, ни служанки Элсбет. «Я велела обыскать весь замок, их нигде нет», — ответила леди Маргарита. Королева еще больше разозлилась. Она так хорошо проводила время. Три старшие дочери убрались к бабке, сняв с ее плеч обычное бремя необходимости развлекать старуху, не скрывавшую и неприязненько Элизабет Вудвилл. Ей вовсе не хотелось заниматься проблемой исчезновения Адер, которая, вне всякого сомнения, сбежала с каким-то красавчиком. «Я немедленно сообщу королю», — объявила она. «Он должен обо всём знать и ему решать, что делать». Она сделала знак своему личному пажу. «Иди и приведи господина, мальчик, передай, что дело срочное». Паш немедленно убежал выполнять поручение женщины молча ждали. Прошло не меньше часа, прежде чем прибыл король в компании своего брата Ричарда. Королева ещё больше насупилась при виде ненавистного герцога Глостера. «Какая срочность побудила вас оторвать меня от государственных дел? Я был вынужден распустить совет раньше времени». «Адер Ратклифф пропала, и ее служанка тоже», — вымолвила королева. «Мэг может рассказать вам больше, я сама ничего не знаю». В голубых глазах светилась откровенная скука. Король взглянул на леди Бофор. «Мадам?» «Я была больна, повелитель, и только сегодня мне доложили, что Адер и ее служанка Элсбит исчезли. «Ее единокровные сестры гостят у вашей матушки, и этим утром одна из горничных заметила, что постель Адер пуста. Мы обыскали замок, и хотя все ее вещи на месте, девушки нигде нет». «А ее огромная собака», — осведомился Ричард. Немного подумав, леди Маргарита взволнованно выпалила. «Вы правы, милорд, собаки тоже нет». «Адер сбежала», — провозгласил Ричард Глостер. «Какого черта, что вы имеете в виду?» — рассердился король. «Ты сказал ей о свадьбе с бастардом Тюдора?» — спросил герцог. «Сказал. И добавил, что со свадьбой нечего медлить». «А что?» — она ответила, узнав такие новости, — допытывался герцог. «Ответила, что пока не хочет идти замуж, что собирается вернуться в стентон холл и править своими владениями». «Вполне разумное решение, но зная тебя, Эдуард...» Можно сразу сказать, что ты попытался навязать Адер свою волю. К сожалению, она унаследовала твой темперамент, вы оба стремитесь настоять на своем. «Адер — моя незаконная дочь, и должна быть благодарна, что мы взяли ее к себе, когда убили родителей», — отрезал король. «Ей почти 16 и она давно созрела для постели. Ее пора выдать замуж, Ричард. Самое время отдать мне долг, приняв мужа, которого я и выбрал» помочь мне раз и навсегда объединить Ланкастеров и Йорков. Я вполне согласен с тобой, Эдуард, но немного больше дипломатии еще никогда и никому не мешало и сослужило бы лучшую службу, чем твоя железная решимость добиться повиновения. Ты знаешь об Адер Радклифф совсем немного, если не считать того, что в приступе похоти зачала ее с Джейн Радклифф. Девушка умна и предана дому Йорков». Вспомни, это ланкастеры убили ее мать и отчима и выгнали из дома шестилетней девочкой. И все же ты выбрал ей в мужья бастарда одного из самых знатных ланкастеров. В отличие от меня, Адер не понимает хода твоих мыслей, а ты, Эдуард, не сделал ничего, чтобы подготовить ее к этому событию. Объяснить ту малую роль, которую она сыграет в объединении двух враждующих домов. Она очень любит леди Маргариту, восхищается ею». Поговорит ты с Мэкс и расскажи о своем плане, она могла бы помочь подготовить Адр к замужеству. Ты обращался с дочерью без всякого уважения, полагающегося ей по праву рождения, и теперь она сбежала. Тот факт, что девочка не взяла ничего из вещей, кроме собаки, которая принадлежала лично ей, означает, что она умыла руки, отказалась от тебя и считает, что больше ничем не обязана своему истинному отцу. Итак, хочешь, чтобы я поехал за ней? «Нет!» — рявкнул король. слова брата глубоко его ранили. Адер не имела права диктовать королю свои желания. «Она выйдет за Фицтюдора, и для этого мне не требуется ее присутствие. Я законный опекун Адер. Я согласился на брак, который может быть заключен по доверенности. Одна из моих дочерей заменит у алтаря невесту». Ричард покачал головой. «Эдуард, не делай этого!» Ты сможешь достичь цели, если немного подождешь и позволишь мне поговорить с Адар. Почему ты так торопишься? Хочу убедить Тюдора, что Ланкастеры и Йорки сумеют жить в мире. И этого можно добиться только брачным союзом между нашими домами. Я принял решение». Он повернулся и быстро удалился из покоя в королевы. «Разве я не прав?» — обратился Глостер к леди Маргарите. «Правы, но и король тоже по-своему прав». «Мой зять Тюдор нетерпелив. Он желает, чтобы свадьба состоялась как можно раньше, и ему не понравится идея свадьбы по доверенности. Пожалуй, скажу ему, что ее светлость графиня Стентон отправилась на север, чтобы приготовить давно заброшенный дом к прибытию жениха», объявила леди Маргарита, весело блестя синими глазами. Герцог невольно рассмеялся. «А вот из вас, мадам, вышел бы великий дипломат», — заметил он. «Что же до меня, пожалуй, лучше тоже отправиться на север, чтобы известить невесту об ожидающей ее участи». «Кстати, сколько лет жениху?» «Четырнадцать», — тихо ответила леди Маргарита. «Кости Христовы», — выругался герцог. «Да она съест его заживо. Ни один мальчишка, даже сын Джаспера Тюдора, не сможет укротить адр. Ей нужен взрослый мужчина». «Нет, я не посмею открыть ей, что он просто сопливый мальчишка. Пусть узнает сама», — он тяжко вздохнул. «Я согласна с вашим решением, милорд», — кивнула леди Маргарита. «Не могли бы вы убедить своего зятя отложить свадьбу? Он так же упрям, как король, и привык, чтобы его желания исполнялись». «У меня от вас голова болит», — объявила королева. «Все будет так, как желает мой муж». «А вы станете во всем ему помогать. Теперь идите!» Она повелительным жестом выслала их из комнаты. Ричард и леди Маргарита отправились в один из маленьких садиков замка, где долго и негромко беседовали между собой. «Я сделаю все, что смогу, лишь бы оттянуть свадьбу», — пообещала леди Маргарита. «Кроме того, король и мой зять должны обсудить величину приданного Адер». И, конечно, ее вещи нужно переправить на север в Стэнтон, и следует срочно сшить несколько платьев и комисс. И хотя этот брак неизбежен, все же настанет зима, прежде чем юный Фитц сможет отправиться на север. Вряд ли ему удастся добраться до Стэнта раньше весны, когда растает снег», — вторил герцог. «Вполне вероятно», — с легкой улыбкой согласилась леди Маргарита. «Итак, мы с вами договорились, мадам» и сделаем все, чтобы уговорить графиню Стэнтон исполнить желание отца. «Разумеется, договорились, милорд», — ответила леди Маргарита. Итак, время шло, и, вопреки стремлениям короля как можно скорее выдать замуж дочь, лето сменилось осенью. Наконец был составлен брачный контракт. Король отдавал свою побочную дочь Адер Ратклифф в жены Луэллину Фитстюдору, сыну Джаспера Тюдора. Фиц Тюдор возьмет фамилию Радклифф, как обещал король покойному Джону Радклиффу. Именно против этого больше всего возражали и Джаспер Тюдор и его сын, но в конце концов все же согласились. Невеста получала в вприданное сотню золотых монет, полновесных и необрезанных, две серебряные чаши, дюжину серебряных ложек, сундук с постельным и столовым бельем, три новых платья, три рулона ткани, золотую цепь, два золотых кольца, одно с жемчугом, второе с рубином, Пару серебряных подсвечников, свадебный подарок королевы и дар короля кобылку для невесты и жеребца для жениха. А пока решалась судьба Адер, девушка всего за две недели добралась до Стентона. Обратная поездка заняла гораздо меньше времени, учитывая, что теперь они могли ехать по снова ставшим безопасными дорогам. Все же казалось чудом, что две женщины, всего с одной собакой в качестве охранника, благополучно добрались до Стентона. Они въехали в деревню, жители, которые, узнав Элсбит, высыпали из домов. При взгляде на девушку, скакавшую рядом, люди дружно повалились на колени, женщины громко всхлипывали. «Кто это, мама?» — спросил какой-то малыш. «Кого вы встречаете?» «Молодая госпожа вернулась к нам, сынок», — объяснила мать, вытирая глаза. «Наконец-то этой землей снова будет управлять Радклифф». «Слава нашему Господу Иисусу и его благословенной матери!» Из коленопреклоненной толпы поднялся седой старик и низко склонился перед адр. «Добро пожаловать домой, миледи. Я Альберт. Мой отец был мажордомом вашего отца. Я счастлив сказать, что в доме вполне можно жить. Добрый герцог Ричард приезжал несколько лет назад и рассказал о вашем чудесном спасении» его люди сделали новую крышу, и мы старались поддерживать чистоту в зале и комнатах. «Спасибо, Альберт», — кивнула Адер. «Спасибо за твое приветствие. Скажи, твой отец всё еще жив и сможет ли выполнять свои обязанности?» «Увы, миледи, отец погиб, сражаясь рядом с графом». «Упокой Господь их добрые души», — негромко ответила Адер. «Но может, ты займешь место своего отца в моем доме?» «Это большая честь для меня, и я с радостью стану служить вам», — широко улыбнулся Альберт, но тут же, тяжело вздохнув, добавил, «только почти вся мебель сгорела. С вашего разрешения я прикажу плотникам приниматься за работу и найду подходящих слуг. Хотя многие в тот день погибли, были и те, кто спаслись. А к зиме здесь соберется немало людей, которые помогут пережить стужу и подготовиться к пахоте и севу». «Пойдем со мной в дом», — предложила Адер. «У нас есть какой-то скот или все было потеряно в тот день?» Часть угнали ланкастерцы, часть — наши соседи, шотландцы и англичане. Адер кивнула. «Весной мы купим новый. Сейчас нет смысла покупать скот и кормить его всю зиму», — рассудила она. «Миледи, простите мою дерзость, но как вам, Селсбит, удалось избежать бойни?» «Я бы не узнал вас, не будь вы так похожи на матушку. А это бедное измученное создание — одна из собак вашего батюшки?» Под домом есть подземный ход. Родители увели меня туда вместе с Элсбит и Бейстом. На другом конце нас ждали оседланные лошади. Мы переждали, пока не уйдут разбойники. Меня отослали к королю Эдуарду, у которого был долг перед моим отцом. Герцог Ричард Глостер встретил нас на лондонской дороге и отвез к королеве, которая в то время нашла убежище в Вестминстере. «Последние десять лет мы прожили при дворе», — объяснила Адер, не вдаваясь в подробности. «Никому, кроме Элсбет не обязательно знать правду о ее рождении. Она не опозорит Джона Ратклиффа, который всегда был так добр к ней». «Когда добрый герцог приезжал к нам и рассказал о вашем спасении, мы посчитали это чудом». «Он пообещал, что когда-нибудь вы вернётесь к нам, миледи», — всхлипнул Альберт. «И вы вернулись!» «Нужно как-то устраиваться», — заметила Адер. «Ты должен рассказать, кто выжил, что осталось, и потом решим, что делать дальше». Они вошли во двор, старательно подметённый, но совершенно голый. Розы и другие цветы, за которыми любовно ухаживала мать, давно погибли, а может, были уничтожены пожаром. Какая жалость! Весной она всё посадит заново, но сейчас уже слишком поздно, по ночам выпадает иней. Альберт вынул из кармана ключ и вставил в скважину. Дверь распахнулась. Внутри оказалось темно и сыро. Тусклые осенние лучи едва пробивались сквозь несколько незакрытых ставнями окон. Адер пошла по коридору, ведущему в большой зал, её любимое место для игр, где было так легко спрятаться от нянюшки здесь было всё по прежнему и одновременно совсем по другому тихо так неестественно тихо никаких признаков жизни но не чувствовалось и присутствие духов невинно убиенных в тот ужасный день не могут ли жители деревни принести немного дров нам нужно до вечера согреть дом попросила ада оглядываясь. Зал был пуст, если не считать двух стульев с высокими спинками, стоявших у шаткого столика, сменившего прежний господский стол, и низкого диванчика рядом с очагом, в котором не было ни единого полена. «Крыша провалилась, и все внутри сгорело. Остались одни стены», — пояснил Альберт. «Только это и позволило сохранить дом». «Значит, вся мебель сгорела или была украдена?» «Да, целыми остались только кухни, что расположены под парадным залом». Верхние этажи и зал подожгли разбойники, а мебель растащили. Но на кухне никто не обратил внимания. Выжившие женщины разобрали все по домам в ожидании возвращения новых хозяев. «Мы знали, что вы приедете домой, к нам». Элсбит, все это время молчавшая, наконец оправилась от шока. «Как страшно видеть когда-то красивый величественный дом в таком состоянии». «Принеси дров», — велела она Альберту. Ты постарайся найти нам пару тюфяков, если возможно, без блох. Ее светлость будет временно спать в зале, пока не изготовят мебель. И нам необходимы слуги. Нужно немедленно починить все, что поломано, поскольку от зимы не жди добра». «Тут вы правы, мистер Селсбит», — согласился Альберт. «Приятно видеть вас снова. Уверен, у вас найдется, что нам порассказать». «Я не любительница сплетен», — отрезала Элсбит. «О, нянюшка!» — обратилась к ней Адар совсем как в детстве. «Думаю, что и Альберт и другие жители Стентона будут рады услышать рассказы о короле и дворе. Не вижу в этом ничего плохого». «Если вы так считаете, ваша светлость, может, я и смогу припомнить несколько интересных случаев», — медленно выговорила Элзбит. «Но повторяю, я не сплетница». Альберт широко улыбнулся и, И Элзбит впервые внимательно присмотрелась к нему. Коренастый плотный мужчина с добрыми голубыми глазами и венчиком каштановых волос вокруг розовой лысины неожиданно показался ей довольно симпатичным. «Не терпится услышать эти рассказы», — лукаво подмигнул он. «Види себя прилично», — упрекнула Элсбит, но тут же, смягчившись, добавила, «Как твоя мать, я хорошо её помню». «Она уцелела в тот день. Кому нужна старуха?» Она будет счастлива видеть тебя, Элзбет. «А твоя жена? Ты, конечно, женился?» «Нет, времени не было. Сначала, после набега, остались только несколько стариков и женщин с детьми. Я был ранен, и меня посчитали мёртвым. В следующие несколько месяцев вернулись женщины помоложе, и их было немного, и почти все с огромными животами. И, наконец, появились мужчины и молодые, и средних лет». Как оказалось, они смотрели на меня как на старшего. Мы сумели отстроить деревню, уберечь дом и даже засеять поля. Урожая хватало, чтобы прожить от осени до осени. Но мне пришлось выполнять обязанности шерифа и судьи, миледи. А нас совсем забыли, пока не появился герцог Глостер. Если я превысил свои полномочия, миледи, надеюсь, вы меня простите. «О нет, Альберт, ты поступил благородно, и моя благодарность за преданность Стэнтону будет безмерной». «Если бы не герцог, о нас действительно бы забыли. Но теперь, пожалуйста, позаботься о тюфиках и дровах. А я тем временем заново познакомлюсь со своим домом». Кивнув Альберту, она вышла из зала. До «Да чего похожа на мать?» — вздохнул Альберт. А «Вот именно», — кивнула Элсбет. «Но она упряма. Сбежала от короля, и тебе лучше узнать это сразу. Воображает, будто он оставит ее в покое, но это не так. Она имеет определенную ценность для короля». «Сбежала? Ну почему?» — удивился Альберт. Элсбет показала ему на стул. «Присядем ненадолго, и я все расскажу». «Сначала я принесу дров и разведу огонь. Потом выслушаю все, что ты мне поведаешь». «Иди, поскорее возвращайся», — согласилась Элсбет. Альберт вышел, а она уселась и стала ждать. Не прошло и получаса, как он вернулся с мужчинами и женщинами, нагруженными самыми различными предметами. У большого очага был сложен запас дров на несколько дней. Вместо шаткого столика снова появился прежний высокий стол. «А это еще откуда?» — поразилась элсбет «Прежний стол», — пояснил Альберт. «Он сильно обгорел, когда обвалилась крыша, но тут пошел дождь. Мы вытащили его и починили. Он стоял в сарае. Я совсем забыл о нем, пока старый от не напомнил». Элсбит подошла к столу, медленно провела рукой по столешнице и обернулась к собравшимся. «Я знаю, она отблагодарит вас за это. Для нее большое утешение сидеть за родительским высоким столом». Женщины, окружившие ее, улыбались и кивали. Не успела Элсбит оглянуться, как они уставили стол едой. Одна вытащила из-под юбки серебряный кубок, украшенный овальными зелеными камнями, и осторожно поставила на стол. «Мы спасли вещи, которые не были украдены», — тихо пояснил Альберт. Исполнив свой долг, жители деревни ушли. Элсбет заметила у очага два толстых тюфяка, покрытых овечьими шкурами и небольшими одеялами. Женщина довольно улыбнулась. «Пусть это не великая роскошь, но им будет тепло, сухо и удобно. Впервые со дня побега из Виндзора». «Пойдем, Элсбет. Расскажешь все, что мне следует знать», — предложил Альберт та со вздохом села. Король желает выдать ее замуж, а она не хочет и не одобряет его выбор, побочного сына Тюдора, который, как известно, принадлежит к дому ланкастеров. Король пытается заключить мир между обеими семьями. У него много законных дочерей, но старшая, возможно, станет королевой Франции, вторая слишком болезненна для брака, а третья предназначена Генриху Тюдору, наследнику ланкастеров. Остальные еще слишком малы, и чтобы доказать свои добрые намерения, король решил сначала выдать замуж Адар. Она его подопечная, и ее мужу перейдет титул графа Стентона, а король обещал ей щедрое преданное. Но Миледи не желает выходить за одного из ланкастеров. Они убили ее родителей и на многие годы лишили дома. Кроме того, Адар еще не хочет выходить замуж, тем более что принцесса Элиза Элизабет старше ее и все еще не имеет жениха. Адр хотела вернуться домой и вернулась. Надеется, что король забудет о ней и найдет бастарду Тюдора в другую невесту. Но этого не случится. Король — человек упрямый и правит железным кулаком в бархатной перчатке. Слуги всегда знают больше своих господ, как ты прекрасно понимаешь. Последние десять лет моя госпожа провела в стенах королевской детской вместе с отпрысками короля и очень мало ведает о том, что творится в окружающем мире. «Король Эдуард — человек неплохой, и подданные его любят, но он также требует от них повиновения, и если пожелал выдать замуж Миледи, значит, так оно и будет. Я очень удивлена, что он не послал за нами погоню». «А я удивлен, что вам удалось добраться сюда без вооруженного эскорта», — покачал головой Альберт. «Вот поездка на юг была нелегкой», — призналась элсбет, — «и заняла больше месяца». Но я следовала приказу графа и держалась вдали от больших дорог. Впрочем, все встречные были так напуганы, что старались поскорее проехать мимо. Однако тогда пёс был совсем молод, и все боялись с ним связываться. А вот возвращение домой было совсем другим. Мы скакали во весь опор, и Миледи иногда брала собаку в седло, потому что Бейст не успевал за нами. Она очень привязана к волкодаву, но он стар и, боюсь, долго не проживёт. «Но откуда Миледи узнала, что Стентон еще существует?» — удивился Альберт. «Многие семьи, которые владели землей и домами в Приграничье, давно погибли. Ей сказал герцог Глостер. Это он нашёл нас на дороге к Лондону. Миледи называет его дядюшкой Диконом, как все королевские дети. Она обожает его, а он всегда выделял ее из остальных. Он вообще любит детей». «Да, я сам видел это, когда он приезжал в стентон согласился Альберт. «Герцог всегда привозил засахаренные фрукты для ребятишек». «Наверху абсолютно ничего нет», — объявила Адер, входя в зал. «Ни мебели, ни ковров, ни шпалер». Альберт поспешно встал. «Горящая крыша все уничтожила. Каменные полы уберегли то, что было внизу, а мы спасли и спрятали вещи, которые не успели разграбить. Потом напали шотландцы и угнали весь скот за горы Чевиот-Хиллз. А теперь, — закончил он с поклоном, — с разрешения вашей светлости я пойду. Женщины принесли вам ужин, а я поставил людей сторожить дом. Они защитят вас от беды. Утром мы принесем все, что уберегли, и вы сможете определить, что сгодится для дома». «Главное — кровати», — сухо усмехнула Сядер. Альберт тоже ухмыльнулся. «Доброй ночи, миледи, Элсбит». «Иди поешь, сокровище моё потребовала Элсбит, потянув Адр к столу. «Еда все еще горячая». Она усадила адер на стул, поставила перед ней кроличьи рагу и налила в серебряный кубок немного сидра из глиняного кувшина. «Садись и ты», — велела Адр, усаживая Элсбит на соседний стул. «Не подобает служанке сидеть за высоким столом». «Но нас здесь только двое», — запротестовала Адр. Тем не менее, будем соблюдать приличия, миледи. Вы, графиня Стентон, и это ваше место. Я поем позже. Это кубок моей матери, — заметила Адер. Откуда он взялся? Наши люди спасли все, что не было украдено и сожжено, и спрятали до того дня, когда и вновь вернутся в Стентон, — пояснила Элсбит. Слёзы подступили к глазам девушки. Как хорошо вновь оказаться дома. Выдохнула она. Постепенно Стентон Холл стал оживать. Местные плотники стали сколачивать новые кровати, столы, сундуки и стулья для помещений верхнего этажа. Элсбит обнаружила, что подвальная кладовая, где Джейн Ратклифф хранила ткани в кедровых сундуках, не была разграблена. Теперь из запасов покойной графини шились занавеси на окна и покрывала на кровати. Кедровое дерево защитило рулоны материи от моли и плесени. Кухни тоже оказались почти нетронутыми. Для зала была сколочена новая мебель, заменены все разбитые оконные ставни. Джейн Радклифф не любила устилать полы тростником, и частью ее приданного были сотканные в Аравии ковры. Они, впрочем, как и стенные шпалеры, исчезли. Адер попросила Альберта найти ткацкий станок матери, если, конечно, он уцелел. А если ничего не выйдет, сколотить ей новый. Она отыскала подходящие шерсти нитки в одном из кедровых сундуков. Каждый день в доме появлялись новые предметы, ранее принадлежавшие Стентонам. Адер предлагала всем желающим местослуг в доме. Альберт отобрал тех молодых людей, с которых могли выйти неплохие солдаты, и отдал их под команду кузена, известного как Темный Уолтер. Ходили слухи, что в его жилах текла кровь мавров, но как это случилось, не знал никто, в том числе и Темный Уолтер. Элсбит правила хозяйством вместе с Альбертом. Вместе они наняли кухарку и судомоек, а также несколько служанок для уборки дома. Поскольку Рождество было уже на носу, парадный зал украсился зелеными ветками можжевельника и омелой, так что Стентон все больше приобретал обычный вид. Адр устроила две охоты, с которых жители деревни привезли три оленя и молодого кабана. Туши были разделаны и повешены в холодной кладовой. Адер отдала одного оленя в деревню и позволила один день в месяц охотиться на зайцев и птицу, а также дважды в месяц рыбачить. Собранное зерно хранилось в единственном уцелевшем амбаре. Каждая семья получала две мерки зерна в месяц, а мельник молол муку на хлеб. Яблоки и груши, а также лук и морковь, тоже были собраны и заложены на хранение. Элсбит, удобрив навозом огород Джейн Ратклифф, разбитый под кухонной стеной, сумела возродить его к жизни. Теперь там росли розмарин, петрушка, шалфей, тимьян, лук-шалот и лук-порей. Всю позднюю осень адер трудилась, отливала свечи, варила мыло. Кроме того, послала за Бондарем из соседней деревни с просьбой приехать и сделать ей лохань из твердого дуба. Вернувшись домой, Бондарь сообщил всем, что молодая графиня вернулась домой и Стентон снова ожил. Господин Бондаря, старый лорд Хамфри Линбридж, весьма заинтересовался известием. Он давно поглядывал на земли стентона в надежде рано или поздно захватить их для своей семьи. «Она замужем?» — спросил лорд Хамфри. «Не знаю, милорд, но в доме всем командует ее мажордом Альфред, и я не слышал, чтобы служанки сплетничали о каком-то хозяине», — сообщил бондарь, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Можешь идти», — велел хозяин, жестом отпуская бондаря. «О чем ты думаешь, дедушка?» — спросил Роберт Линбридж, наследник лорда Хамфри. Сын старика давно умер. И «Если девушка не замужем, мы можем выдать ее за твоего брата. Будь ты не женат, я мог бы предложить ей тебя, и земли Ратклифов были бы нашими. Но если их получит твой брат, это почти ничем не хуже». «Сколько лет может быть девушке?» «Пятнадцать? Шестнадцать? Семнадцать?» «Не пойму, как это ее опекуны отпустили ее в стента на дну». «Должно быть, она все же замужем», — поразмыслив, заметила Роберт Линбридж. «Кроме того, Эндрю не хочет жениться. Да и зачем?» «Потому что я так сказал», — отрезал старик, впиваясь во внука яростным взглядом. «Я намереваюсь получить земли Ратклифов. Или желаешь, чтобы они попали в руки чужаков?» Голубые глаза раздраженно сверкнули. «Если так, ты непременно добьешься своего», — мягко согласился Роберт, не любившись спорить с дедом. Этот седовласый старик был неукротимым воином. Но сначала нужно точно узнать, замужем ли девушкой или, может быть, помолвлена «Неважно», — отмахнулся старый лорд. «С мужем всегда может случиться беда. Если же она не замужем, не вижу ничего плохого в старинном обычае и красть невест». Роберт Линбридж громко рассмеялся, Его хорошенькая жена Элис, сидевшая рядом с мужем, устало покачала головой. «Давайте начнем все по порядку, милорд», — предложил Роб. Единственное преимущество, которое он имел над стариком, была тяжкая болезнь, почти лишившая лорда Хамфри возможности передвигаться. «Нет, ходить он мог, но только по дому. Я сам поеду в Стентон-Холл, пока не установилась зима, и возьму с собой Эндрю. Посмотрим на девушку и узнаем все, что можно о ней и ее окружении». «Прекрасно!» — решил дед. «Слава богу, Роб, ты у меня здравомыслящий парень. Не такой упрямец, как твой брат». «Твоя копия», — хмыкнул Роберт Линбридж. «Просто твоя копия, по правде говоря». «Черт-то с два! Он ничуть на меня не похож». «Кто это ничуть на тебя не похож?» — осведомился Эндрю Линбридж, входя в зал. В отличие от субтильного старшего брата с его светло-голубыми глазами и русыми волосами, Эндрю был высоким брюнетом с угольно-черными волосами и серыми глазами, в которых переливались золотистые искорки. Он пошел в свою мать-шотландку, тогда как Роб походил на отца. «Ты!» — ответил дед. «Это верно!» — согласился Эндрю. «Между нами нет ни одной общей черты». «По характеру!» — пояснил Роб. «Ты и дед совершенно одинаковы!» Эндрю Линбридж коварно ухмыльнулся. Как и старший брат, он прекрасно знал, когда следует уклониться от спора с дедом. «Дед решил тебя женить», — лукаво сообщил Роб. «Черт-то с два, у него что-то выйдет. Когда я решу жениться, сам выберу себе невесту», — воскликнул Эндрю. Девчонка Радклифф неожиданно вернулась из тех мест, где пряталась все это время после того, как на дом напали. Этот проклятый глупец Джон Радклифф додумался размахивать флагом Йорков перед самым носом Ланкастеров. «И все же Йорк правит Англией», — тихо напомнил Эндрю. «Об этом я наслышан, парень, и о том, что в Англии наконец воцарился мир. Я всегда зарился на земли Ратклифов. У них лучшие пастбища в округе, хотя скота теперь уже нет, до него добрались шотландцы. А я вроде бы припоминаю, что парочка коров забрела в наши края», — поддел Эндрю. Старик ехидно закудахтал. «Сдается, ты прав», — признался он. Но так или иначе, девчонка Радклифов вернулась, и ей понадобится муж. Роб уже женат, и, должен сказать, Элис совсем неплохая партия. Сначала близнецы, а теперь ее чрево снова растет, как на дрожжах. Конечно, можно подождать и посмотреть, не умрет ли она в родах, но, думаю, этого не произойдет. Элис всегда была сильной и здоровой девчонкой. «Дедушка», — возмутился Роберт Линбридж. «Благодарю покорно, милорд». Сухо бросила Элис Линбридж со своего места у камина где шила приданное будущему ребенку. Однако лорд Хамфри проигнорировал обоих, продолжая размышлять вслух. «Значит, Эндрю, твоя задача — улестить и повести колтарю девчонку, и тогда ее земли станут нашими». «Соберись я жениться, да еще на этой девушке ее земли стали бы моими», — спокойно возразил Эндрю. Но мне совершенно не улыбается ухаживать за какой-то богатой наследницей с лошадиным лицом. И повторяю, я сам выберу себе невесту». «Вздор, парень! В темноте все кошки серы!» — отмахнулся лорд Хамфри. «Да и кто сказал, что она уродина? Ты ее видел? Ее мать была редкой красавицей. Кроме того, тебе давно пора остепениться, под тридцать уже». «Нет, я не видел девушку, и мне двадцать восемь», — отрезал Эндрю. «В таком случае, что мешает тебе вместе с братом завтра же поехать в Стентон-Холл и засвидетельствовать хозяйке свое почтение? Всего полдня езды. Скоро ляжет снег, и до весны вам не представится возможности туда попасть. Как только по округе разнесется весь, что девица снова дома, все Невиллы и Перси живо примчатся туда, пытаясь завоевать ее и захапать земли». «И почему все здешние богатства должны принадлежать именно им?» — раздраженно проворчал старик. «Ланкастерские жабы. По крайней мере, большинство из них». «Так и быть, старик», — рассмеялся Эндрю Линбридж. «Если тебе хочется, мы поедем в Стентон-Холл». Наутро братья выехали на дорогу, ведущую в Стентон. Был последний день ноября, и они посетили заутреннюю, чтобы отметить именины Эндрю. Холода уже наступили, но ветра не было. Блёклое осеннее солнце слабо освещало голые холмы. «Полагаю, ты тоже считаешь, что я должен жениться», — сказал Эндрю. «Сам знаешь, братец, в хилвью вью корте для тебя всегда найдётся кров и стол», — покачал головой Роберт. «Но неужели не хочется иметь собственный дом и женщину, которая принадлежит только тебе? Ты никогда не чувствовал себя обязанным ни одному человеку, даже своим родным». Когда-то ты сражался под знаменами герцога Глостера, и я думал, что, вернувшись домой, ты успокоишься и осядешь на земле, но этого не произошло. А вдруг, леди Радклифф, именно то, что тебе нужно. Мы будем жить рядом, и ты получишь собственные земли. Да, я надеюсь, что ты все-таки женишься. Рано или поздно какой-нибудь рассерженный отец явится в Хилвью и потребует, чтобы ты женился на его брюхатой дочери и исполнил свой долг. О, нет! «Я стараюсь ограничить свои похождения другой стороной границы», — хмыкнул Эндрю. «И там никто не знает мою фамилию». «Я слышал, тебя прозвали влюбчивым Эндрю», — в свою очередь ухмыльнулся Роб, но тут же серьезно добавил. «Смотри, чтобы какой-нибудь фермер не сцапал тебя и силой не потащил к алтарю. Если уж жениться, так хотя бы на благо своей семьи». «Не по любви?» — поддел Эндрю. «Любовь может прийти позже» как это было со мной и Элис. Она знатного происхождения, и хотя была младше из 14 детей, все же принесла неплохое приданное — стадо из 25 телок и молодого бычка. Но, должен сказать, Элис понравилась мне с самого начала, а она, в свою очередь, сразу же выказала мне подобающее уважение как послушная, сознающая свои обязанности жена. «Да, милая женщина, но на мой вкус немного пресная», — заметил Эндрю милая и пресная то есть истинное утешение для человека, когда его ежедневно ждут важные дела», — парировал Роберт. «Дед сидит в парадном зале и отдает приказы, хотя вот уже почти десять лет управляю поместьем я». «Тем не менее, я хотел бы иметь жену с огнем в крови и более пикантную, чем твоя добрая Элис. Хочу такую женщину, чей взгляд зажег бы во мне пламя страсти». «Ты думаешь своим петушком, а не головой», — хмыкнул Роберт. Эндрю снова рассмеялся. «Что же? Возможно, так и есть. Смотри, это не Стэнтон-Холл?» «Точно. И не похоже, чтобы тут когда-то был пожар». Братья спустились с холма в уединенную долину, где стоял Стэнтон-Холл. Роберт отметил, что залежи были заботливо вспаханы, деревня выглядела ухоженной и аккуратной, черепичные крыши домов нарядными, а стены только что побеленными. На одном конце стояла маленькая церковь, на другом — мельница, выглядевшая заброшенной. Вскоре братья оказались во дворе большого каменного дома. Прибежавшие конюхи взяли коней под узцы. Парадные двери распахнулись, и на пороге, загораживая вход, возник приземистый квадратный человек. «Добро пожаловать в Стентон, господа. Я Альберт, мажордом Миледи», — представился он. «У вас к ней дело?» Мажордом ничем не погрешил против вежливости, но с места по-прежнему не сдвинулся. «Я Роберт Линбридж, наследник лорда Хамфри. А это мой брат Эндрю. Мы приехали выразить свое почтение госпоже этого дома». Только сейчас Альберт позволил себе улыбнуться и отступил. «Если соизволите подождать, добрые господа, я доложу, миледи, о вашем приезде». С этими словами он поспешил прочь. «Похоже, дом вполне выдержал набег», — отметил Эндрю. «О нет, просто люди герцога Глостера помогли с ремонтом», — сообщил Роберт. «Странно. Какое отношение герцог имеет к этой девушке?» — начал Эндрю, но тут вернулся Альберт. «Прошу вас следовать за мной», — Меледи спустилась вниз. Повернувшись, он повел их в парадный холл Стэнтона, где ада уже ожидала гостей. Мужчины были сражены красотой девушки. Оба поклонились, и Роберт галантно поцеловал ей руку. «Миледи, я Роберт Линбридж из Хилвью и привез вам привет от моего деда Лорда Хамфри. Он знал ваших родителей». «Я помню вашего деда, сэр. Однажды, когда я была совсем маленькой, он приезжал в стентон «Позвольте представить моего младшего брата Эндрю Линбриджа», — объявил Роберт. Эндрю устремил дерзкий взгляд на Аддер, и, к его удивлению, она не отвела глаз. «Миледи», — с поклоном сказал он, целуя ей руку. Адр поспешно отстранилась. «Прошу вас, садитесь у огня. Альберт, вина для наших гостей. Лорд Роберт, как поживает ваш дед?» Сварлив, как всегда, усмехнулся Роберт. «Но еще держится. Он будет в восторге, узнав, что вы его помните». «Я и вас помню», — неожиданно выпалила Адр. Но тогда вы были слишком взрослым, чтобы обращать внимание на пятилетнюю девочку. Мы встречались на ярмарке в канун Иванова дня за год до того, как беды обрушились на нас. А вот вашего брата я никогда не видела». «В шестнадцать лет я покинул Хилвью, чтобы присоединиться к войску герцога Ричарда», — пояснил Эндрю. «Вот как!» — обрадовалась Адр. «Вы сражались под знаменами дяди Дикона?» «И даже отправился с ним во Францию». «Не будет слишком смелым с моей стороны спросить, почему вы называете герцога дядей Диконом?» «После гибели родителей я воспитывалась в Королевской детской. Все мы очень любим герцога Глостера. Именно он нашел меня с няней на лондонской дороге и велел доставить королеве. И разрешил называть себя дядей». «Так вот, где вы скрывались все эти годы», — воскликнул Роберт. «В Королевском дворце. А мы все гадали, что с вами сталось». «Да, я жила у короля», — подтвердила Адер. Вошедший Альберт предложил гостям вино и бисквиты. «Но почему вы решили вернуться?» — продолжал допытываться Роберт. «Посчитала, что сейчас самое время. Десять лет — слишком долгое отсутствие, а дядюшка Дикон сказал, что в доме вполне можно жить. Мои люди хорошо потрудились, чтобы помочь восстановить его. Мы обнаружили сундуки с тканями, не попавшиеся на глаза грабителям, И это позволило нам сшить занавеси и покрывало. И плотники сколотили для меня ткацкий станок. Я начала ткать шпалеру, первую из нескольких, которыми заменю украденные. А когда приедет ваш муж, учтиво осведомился Роберт? Он, вне всякого сомнения, будет доволен вашими усилиями. Вы немало сделали для этого дома. Весной мы ожидаем вас обоих в гости. Дед будет очень рад вас видеть. Адр покраснела и, с трудом переведя дух, пролепетала. «У меня нет мужа, сэр». «Не думал, что король позволит столь юной девушке вернуться домой самостоятельно», мягко вставил Эндрю, по-прежнему не сводивший взгляда с девушки. Похоже, при упоминании о муже вся безмятежность хозяйки куда-то подевалась. «Мне шестнадцать, и я вполне способна управлять собственным домом». Альберт приглядывает за порядком, и я назначила темного Уолтера командиром своего гарнизона. «Сейчас, когда в Англии царит мир, набеги шотландцев случаются не так часто. Но даже в случае нападения мы сможем защитить Стентон. Во времена моего отца считалось, что дом стоит в таком уединенном месте, что враги просто не доберутся сюда. Но я считаю нужным держаться на стороже, и уже с утра знала о вашем приезде. В холмах засели часовые», — пояснила Адер. «Мудрая предосторожность», — согласился Роберт. «Совершенно с вами согласен». «Вы должны остаться на ночь», — решила Адер. «Дни стали короче, и солнце уже садится. Даже луна не осветит вам дорогу домой». Она повернулась к Альберту, стоявшему в глубине зала. «Передай кухарке, что у нас гости». «Да, миледи», — кивнул он, спеша исполнить приказ. «Благодарю за гостеприимство», — поклонился Роберт. «Скажите, за все те годы, что меня здесь не было, вы, наверное, успели жениться и завести детей?» Ваш дед, несомненно, рад внукам. Я женат, ответил Роберт, и жена родила мне мальчиков-близнецов, а в конце зимы на свет появится еще один ребенок, и дед действительно доволен. А вы, сэр, спросила Адер Эндрю, вы женаты? Нет, еще не нашел женщины, которая пришлась бы мне по сердцу. Пока. Альберт сказал, что у нас гости, воскликнула Элсбет, хлопотливо вбегая в зал. «Роберт и Эндрю Линбриджи, внуки старого лорда Хамфри из Хилвью», — пояснила Адер. «Господа, это моя нянюшка и дражайшая компаньонка Элсбит. Именно она отвезла меня к королю». «Мистерис Элсбит», — поприветствовали нянюшку мужчины. «Я просила их переночевать у нас. Прикажи приготовить комнату для гостей», — попросила Адер. «Думаю, что в зале им будет удобнее и теплее», — возразила Элсбит с подозрением, оглядывая молодых людей. «А что, Бренна до сих пор спит с вашим дедом?» «Больше для того, чтобы согревать его по ночам», — ухмыльнулся Эндрю Линбридж. «Вы знаете Бренну, мистерис Элсбит?» «Мы в родстве», — язвительно подчеркнула элсбет «Хотя я редко в этом признаюсь, поскольку репутация Бренны хорошо известна». Эндрю громко рассмеялся. «Она большая грешница», — согласился он. «Но сердце у нее доброе, и она по-своему любит старика». Заботится о нём, как о собственном ребёнке, и даже ухитряется иногда рассмешить. Он очень болен, так что она редко от него отходит, поэтому в Хилвью для неё всегда найдётся место. «Согласен», — кивнул Роберт. Бесцеремонно удостоверившись, что гости именно те, за кого себя выдают, Элсбет отправилась за спальными принадлежностями. Роберт показался ей порядочным молодым человеком, а вот Эндрю — настоящим сорвиголовой и буяном. Сразу видно, что ни одной женщине не удалось его покорить. Но сегодня никто из них не поднимется на второй этаж. Адер следует оберегать свою репутацию, она молода, красива и добродетельна. И в доме нет другой знатной женщины, которая могла бы засвидетельствовать, что ее невинность осталась нетронутой. Слову служанки вряд ли поверят, поэтому гостям придется сегодня переночевать в зале, и она прикажет темному Уолтеру незаметно расставить солдат наверху. А тем временем Адр развлекала гостей историями о королевском дворе, совершенно не подозревая, что Эндрю не перестает изучать ее взглядом опытного лавеласа. «Да, девушка — настоящая красавица. Пусть, по мнению деда, в темноте все кошки серы, но при свете дня — это настоящая радость для глаз. Может, ему действительно пора остепениться?» Роберт, в свою очередь, наблюдал за братом. На губах его играла легкая понимающая улыбка. На такой девушке брату не стыдно жениться. Не только красива, но и умна и обладает твердым характером. Слабая покорная особа вряд ли привлечет Эндрю. Должно быть, дед будет весьма доволен успехом их визита. И тут Альберт объявил, что ужин готов. Роберт сделал знак брату проводить Адр к столу. Они сели рядом, и девушка повернула к Эндрю улыбающееся лицо. Вот и прекрасно». Решив, что все в порядке, Роберт позволил себе наслаждаться прекрасно приготовленной едой. Повезет же Эндрю, если тот сумеет получить руку прелестной Адер Радклифф. После ужина они уселись у огня, и Адер сыграла на людьми несколько баллат, а потом братья рассказали, что произошло в округе за время ее отсутствия. «Что вы будете делать со скотом?» спросил Роберт. «Я не видел на пастбищах ни одной коровы». «Шотландцы угнали весь скот», — вздохнула Адер. «Но весной я куплю новый. Не думаю, что стоит делать это сейчас. У нас просто не хватит корма на всю зиму. Родители оставили мне небольшое наследство и, думаю, хотели бы, чтобы я полностью восстановила стентон на эти деньги». Она поднялась и кивнула. «Думаю, пора пожелать вам спокойной ночи. Мой день начинается рано. Элсбит уже постелила вам по обе стороны от очага, так что не замерзните», — произнесла Адер. И, вежливо присев, Вышла из зала в сопровождении престарелого волкадава «У нее не лошадиное лицо», — шепнул Роберт брату. «Ни в коем случае», — согласился Эндрю. «Приедешь весной, чтобы ухаживать за ней по всем правилам?» «Не весной, а зимой», — поправил Эндрю. «Она не достанется никому, кроме меня». «Дед будет доволен», — хмыкнул Роберт. «Еще бы недоволен, старый дьявол», — засмеялся Эндрю. «Но земли Стэнтонов будут моими, Роб. Я не стану делиться с дедом. Мы с тобой понимаем друг друга, зато старик чересчур жаден». «Согласен», — кивнул Роберт. «Но сначала ты должен завоевать девушку». «О, Роберт, пойми меня правильно. Я намерен ее получить. Если она откажет, я сумею убедить ее, даже если для этого придется силой тащить ее к алтарю». «Главное — хорошо любить женщину и правильно с ней обращаться. Тогда она быстро берется за ум». «Ты безжалостен, братец», — вздохнул Роберт. «Возможно», — медленно протянул Эндрю. «Но кровь Христова, как же она прелестна! Я просто не могу никому позволить притронуться к ней. И в самом деле, почему все земли в округе должны принадлежать только Невилам и Персии?» «Она женщина пылкая и с твердым характером», — предупредил Роберт. «Обращайся с ней мягко и, может, завоюешь ее сердце. Но если будешь грубым и бесчувственным, она станет сопротивляться». «Обожаю хорошие поединки», — ухмыльнулся брат. «Полагаю, ты нашел достойного противника», — предрек Роберт.